Глава третья. Кира, Кира, ты как? Прервала мои воспоминания, давишняя женщина, тревожно осматривая. Зову тебя, а ты не реагируешь? Все хорошо, просто задумалась, пробормотала, с тихим стоном сдавив виски. Главная боль, видимо, сегодня будет продолжать меня мучить. Огляделась вокруг. Мы находились на большой поляне в лесу, который так был похож на картину Шишкина. Могучие вековые деревья, сквозь которые пробивались солнечные лучи. Было довольно тепло, но не жарко. Время года или поздняя весна, или раннее лето, потому что трава и листья на деревьях были ярко зеленого цвета, какие бывают только в начале сезона. Скорее всего, это какая-то оборудованная стоянка для путников. Кроме нас, на некотором расстоянии остановилось еще несколько повозок. Женщина продолжала смотреть на меня. Она была довольно высокого роста, стройная, с красивым, но уже не молодым лицом. темно серые глаза смотрели на меня внимательно и участливо, каштановые волосы убраны в строгую прическу. Недалеко от нас разжигал костер мужик, видимо, тот Кузьма, который принес меня после падения. «Ты как, девочка моя?» Через некоторое время женщина повторила вопрос. «Ничего не помню». «Совсем ничего», — ответила я, решив сослаться на травму головы. «В памяти только чернота, как будто я только что родилась и не было никаких предыдущих воспоминаний. И ведь не соврала даже. В этом мире предыдущей жизни у меня не было. Расскажите хоть что-то, пожалуйста, а то мне страшно и непонятно», — попросила ее, желая получить хоть какую-нибудь информацию. «Надо же с чего-то начинать». Горестно покачав головой, она присела рядом и начала рассказывать про жизнь прежней хозяйки, доставшегося мне тела. Зовут ее Агриппина Федоровна. Она экономка в имении моего отца и поэтому знает меня с рождения. 25 лет назад у барона Андрея Васильевича Чернышова и его жены Анны Андреевны родилась дочь, которую назвали Кира. Физически это была абсолютно здоровая девочка. Но вот умственное здоровье сильно отставало. Говорить я начала поздно, сильно коверкая слова. В возрасте трех лет стало заметно отставание, и тогда меня начали лечить. Мой батюшка дочь очень любит и не теряет надежды на выздоровление. Каким только докторам меня не показывали, каких только знахарок не приводили домой. Но никто не может помочь. В конце концов, Все смирились с состоянием ребенка и только присматривали, чтобы я не могла случайно себе навредить. Моя матушка Анна Андреевна скончалась пять лет назад, простыла и ушла за десять дней, а лекари ничем не смогли ей помочь. Отец был безутешен. Сейчас Агриппина Федоровна вместе с Кузьмой, нашим конюхом, везли меня к какому-то новому доктору, который появился недавно в городе. Все остальные лекари уже отказались от лечения, отговариваясь бессмысленностью этого занятия. Город находился недалеко. За один день можно съездить туда и вернуться. В пути сделали остановку, чтобы перекусить и дать лошадям отдохнуть. В это время и случилось несчастье. Поляна, где мы сейчас находились, использовалась всеми путниками, проходящими этой дорогой для стоянки. Большое свободное пространство, по краям деревья, которые дают тень, а рядом не широкая, но полноводная река, где можно напоить лошадей. После того, как я ударилась головой и потеряла сознание, экономка быстро сделала лежанку, а Кузьма перенес меня на руках. Видимо, в этом мире не знают, что пострадавшего нельзя передвигать, чтобы не сделать ему хуже. С другой стороны, скорую помощь тут, наверное, не дождаться. С горестным вздохом Агрипина Федоровна закончила краткий рассказ о предыдущих событиях и предложила: Я приготовила поесть, давай ты перекусишь и еще немного отдохнешь. Только сейчас поняла, что сильно проголодалась. Поэтому с большой охотой согласилась с предложением. Активно орудуя ложкой, я заметила, с каким подозрением экономка смотрит на меня. Она несколько раз порывалась покормить меня сама. Но, видя, что я справляюсь, отошла в сторону. Краем сознания отметила этот факт, но решила пока не обращать внимания. За едой размышляла о том, что очень благодарна за шанс прожить новую жизнь. Я жива и здорова, а это уже немало. Меня потихоньку начинает догонять мой природный оптимизм. От таких мыслей я даже заулыбалась. Из разговора Агриппины Федоровны узнала, что мы двигаемся в сторону города и остановились на этой поляне, когда солнце было в зените. А сейчас светило клониться к горизонту. Значит, от времени падения и до того, как я пришла в себя, прошло несколько часов. Ничего себе, я ударилась головой и полежала. После еды голова болела немного меньше. Мучительно хотелось освежиться а шум близкой реки подстегивал это желание. Подождав, когда берег опустеет, аккуратно встала с лежанки, постоянно прислушиваясь к своему состоянию, и тихонько побрела в сторону воды. Может, прохладная вода поможет унять головную боль? Река лентой пересекала поляну и уходила в лес. На ее крутых и обрывистых берегах росли кусты и корявые деревья. Лишь в одном месте берег был пологим, и можно было зайти в реку, чтобы ополоснуться или напоить лошадей. Вода была настолько прозрачной, что было видно дно. Глубина начиналась почти около самого берега. То тут, то там мелькали спинки небольших рыбок. Время от времени мальки выпрыгивали из воды в надежде поймать зазевавшееся насекомое. Уже стоя в воде по колено, я услышала детский крик и плеск воды. Быстро повернулась на звук — и увидела, что в воду упал ребенок. Рядом по течению плыла толстая обломанная ветка. Видимо, мальчик залез на дерево, которое росло над рекой, а ветка не выдержала и обломилась. При падении в воду его еще и оглушило. Со всех сторон к нам бежали люди, но они были далеко. Ни секунды не раздумывая, подоткнув подол, чтобы освободить ноги, кинулась на помощь. Нырнув в том месте, где еще недавно на поверхности было видно макушку, почти сразу смогла ухватить ребенка и потащить вверх. Несмотря на то, что парнишка был довольно мал, его тело в расслабленном состоянии плюс мокрая одежда весили очень много. Я уже не говорю про то, что моя одежда была такой же. Удерживая голову ребенка над поверхностью воды, продолжала плыть. От места падения и до берега было совсем недалеко, но эти метры дались мне очень тяжело». Силы придавало понимание, что если я ребенка не удержу, он погибнет. На мое счастье, ко мне быстро приближался молодой мужчина. Он перехватил у меня ношу, позволяя свободно доплыть до берега, а сам вытащил мальчишку. Когда вышла из воды, я едва могла стоять от пережитого стресса и физического напряжения».